Глава шестая. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Еще на выход есть!» Громкий крик водителя маршрутки вывел меня из сонного транса. Резко подскочила, схватила сумку и прошла к выходу. Боже, какая ночь! Я и не подозревала раньше, что можно получать столько радости от одного общения с мужчиной по телефону. Мы вчера очень долго прощались, никто из нас не хотел заканчивать разговор Обвинили во всем батарею его телефона, которая сдалась первый первой перегрев устройства от накала страстей на линии. Так Никита Андреевич предложил найти виновного. А я, как лояльный подчиненный, согласилась с руководителем. Быть начальником хорошо по многим причинам. И одна из них можно иногда позволить себе опоздать на работу. Я стою возле кофемата и прикрываю зевающий рот, ожидая, когда моя третья за это утро кружка кофе будет наполнена. Не успеваю закрыть рот, как в офис заходит начальник. Выглядит он, как всегда, шикарно. Идеально выглаженный черный костюм, накрахмаленная светло-голубая рубашка, волосы, уложенные с чуть заметным нанесением геля, и даже ботинки, вычищены идеально. Их блеск виден за два метра, что разделяют нас. Надеюсь, я успела вовремя закончить зевок, не выдав себя себя реакцией отвисшей челюсти. Сажусь за рабочий стол и смотрю на время. Еще час до обеденного перерыва. Начинаю медленно маленькими глотками пить горячий кофе и открываю файл с запросом, который вчера поручил Никита Андреевич. «Чёрта помяни!» Краем уха слышу, как до боли знакомый голос спрашивает одного из коллег, где сидит очеретина Надежда. Он только что произнёс мое имя. У меня земля ушла из-под ног, когда я увидела, что, получив ответ, начальник начал медленно двигаться к моему столу. Это я потом подумаю, что впервые за два года он удосужился узнать, как я выгляжу и где находится мое рабочее место. А пока в этот самый момент я медленно умираю от безысходности. Не смогла придумать ничего лучше, как заглотить в рот побольше кофе, от чего вздули щеки. И вот уже большой босс стоит напротив меня и смотрит с высоты своего роста прямо на те самые щеки. «Надежда Александровна задает уточняющий вопрос». Я уже не раз подчеркивала, что раньше мы никогда не общались вживую. Киваю головой и держу горячую жидкость во рту, как заложника и спасителя одновременно. «Вы получили вчера запрос после обеда?» Шумно выдохнула от облегчения. «Ух, всего лишь работа. Он не знает, что я та самая женщина, загадка». Я снова киваю. Нет времени как следует рассмотреть мужчину поближе, хотя очень хочется. Стараюсь придумать, что же сделать с этим кофе, чтобы больше не выглядеть так глупо, но при этом не сказать ни слова вслух. Боже, у меня, наверное, сейчас вид клоуна, который пытается объясняться пантомимой. Никита Андреевич проходится по мне очень внимательным взглядом, оценивая ситуацию и мою глупую выходку. Может, просто дал время, чтобы я уже наконец проглотила этот напиток и смогла с ним заговорить. Но я все так же с закрытым ртом смотрю пристально ему прямо в глаза, показывая, что ожидаю продолжения. Он всё ещё недопонимает, что происходит, но сдается. «Вы начали над ним работать». Вновь киваю главой и указываю рукой на экран компьютера как на доказательство. «Отлично, я хочу уточнить один момент, который не могу упомянуть в нашей электронной переписке. Эта информация не для разглашения». Тут я поперхнулась. Босс, видимо, решив, что эту суперсекретную информацию мне нужно сообщить чуть ли не шепча на ухо, наклонился так близко, что наши тела впервые соприкоснулись. Вот тут, собственно, я и поперхнулась. Начался кашель, как полагается, в таких случаях. Я наклонилась вниз, чтобы восстановить дыхание, а добрый и очень мускулистый шеф, пытаясь помочь, начал бить своей огромной ладонью по моей спине. Надеюсь, там все позвонки на месте, и я оделась лишь парой синяков от таких ударов. Медленно встаю со стула, чтобы смотреть ему в лицо, но любопытство норовиться опуститься к ширинке мужских штанов. «Мамочка, о чем я думаю?» «Это все наши откровенные сексуальные разговоры прошлой ночью настроили на определенную волну. Так, смотрите в глаза. Извините, еле дыша произношу шепотом. Грозный начальник немного скривил губы, показав, что ситуация ему явно не нравится. В последнюю очередь он хотел привлекать к нам внимание. «Что вы говорили?» Специально чуть покашливаю, произнося каждое слово, чтобы он не услышал мой голос. Никита Андреевич вновь наклоняется, понижает голос и объясняет, что нужно сделать. Я качаю головой, демонстрируя, что все поняла. Вообще, добавлять откаты в сметы – это обычное дело в нашем бизнесе. Определенный человек в компании клиента выбирает нас в качестве поставщика логистических услуг, и за это получает из выделенного бюджета свое вознаграждение. Все довольны, но в данном случае смета с расчетами готовится для тендера государственной организации, и откат пойдет в карман чиновника, поэтому эта небольшая секретность оправдана. Вновь удача оказалась на моей стороне. У Никиты Андреевича зазвонил телефон. Он засунул руку в карман, чтобы его достать, и пока нажимал на кнопку принятия вызова, быстро бросил. «Если будут вопросы, подходите ко мне лично или к Андрееву». Я снова кивнула головой, и он ушел, начиная новый разговор уже по смартфону, явно последней модели известного бренда. Облегченно вздохнула, села на стул, мысленно поблагодарила стаканчик с кофе за помощь и принялась за работу, чтобы всякие ненужные думы не лезли в голову. После такого представления я окончательно проснулась и уверена, что кофеин уже мне не понадобится. Вечер пятницы всегда такой долгожданный, Время расслабиться, когда знаешь, что впереди два выходных дня и можно просто ничего не делать. Дать назойливым мыслям отдохнуть, от телу что-нибудь вкусное поесть. Я весёлый с двумя пакетами еды из супермаркета влетаю в квартиру. Во мне столько счастья, что оно уже не умещается и охота им делиться с окружающими. «Всем привет, кто дома?» На мою радость ко мне выбегают два совершенно голых карапуза и с важным видом хозяев сразу лезут к пакетам. Возможно, тетя Надя принесла что-то вкусное. За ними бежит Марина, подхватывает одного и несет его в ванную комнату. Я быстро снимаю верхнюю одежду, отбираю второго малыша все, что он успел достать, и несу вслед за братом. Подруга уже усадила первого в раскидную ванночку, увидев меня, подхватила второго и тоже опустила воду. Близнецы сразу переключили внимание на игрушки, и мы стали им неинтересны. «Марин, я слышала, вы вчера светались, ссорились, помирились уже». Помирились, но вопрос не решили. «Ясно. Замечаю, что молодая девушка напротив выглядит сегодня очень уставшей и не решаюсь начать надоедать ей вопросами, которые вряд ли поднимут настроение. Отработанными до механизма движениями она быстро намыливает волосы малыша, а я подхватываю его за поясницу, чтобы не ёрзал, тем самым помогая ей. «Надюш, у нас все хорошо. Не произошло ничего такого, чего не было раньше. Ты сама знаешь, как я устаю с близнецами каждый день». А Виталик берет все больше смен на работе. Мне кажется, что мальчики уже скоро перестанут его узнавать. Наш папа уходит на работу, пока они еще спят, и возвращается, когда я их уже уложила. Но это еще не вся проблема. Я устала, понимаешь. Хочу хоть раз спокойно поесть, чтобы никто не дергал. Хочу прогуляться по магазинам, не бегая в поиске убежавших в разные стороны детей. Марина права, а эти вопросы у них появились сразу, как только они стали родителями. Но на няню тратится дорого, а родственников, чтобы помогать в Москве, нет. Даю подруге время выговориться, понимаю, как это важно для нее, чтобы просто выслушали. Искренне жаль, но я не представляю, какой совет могу дать, не вызывая еще больше спорных вопросов. Пусть уж лучше сами разберутся. Вдруг во мне заговорил счастливый ангелочек, которому не терпится о и других». «Так, Маринка, сегодня ложись спать пораньше, а завтра с утра беги давай в торговый центр за покупками или в спа, ну или иди в парке погуляй. В общем, делай все, что душе угодно. Я посижу с карапузами, скучала по ним всю неделю». Подруга остановилась и замерла, чтобы осознать услышанное. «Надь, у меня нет слов». «Так я ничего и не спрашивала». Виталий завтра 12-часовую смену отрабатывает, выходные у него всегда самые загруженные. Да в курсе я, не переживай. Детей покормлю, выголю и уложу спать. Ничего такого, чего я не делала раньше. Вижу на лице соседки растерянность. Думает, что это слишком много, чтобы просить, но при этом не хочет отказываться. Марина, я вообще твоя должница. Ты меня свела с мужчином моей мечты на сайте знакомств, а вчера мы с ним провели полночи. Что, все было уже? Она так громко это прокричала, что оба близнеца подняли на нее глаза, ожидая, что сейчас что-то произойдет. Я рассмеялась. «По телефону болтали!» «Секс по телефону?» «Так далеко мы не заходили. А ты хотела бы...» «С боссом секс по телефону?» «Погоди, он же тебя не узнал, или...» «Нет, не узнал, и секса не хочу». «По телефону?» «Никак не хочу». Подруга многозначительно замолчала, но по ее лицу видно, как разные мысли витают в ее голове, и она не может решить, какую из них озвучить первой. «Ну, говори уже!» — не выдерживаю этой паузы. «Надюш, а когда у тебя последний раз был секс с парнем?» «Слушай, может, мальчишкам беруши одеть, а то ты такие недетские темы поднимаешь?» Пытаюсь отшутиться, чтобы не обсуждать неловкую тему. «У вас тогда с Толиком всё было, когда он приглашал тебя за город на лошадях покататься?» все не унимается толик да это год назад было все же это не ответ на мой вопрос не было и даже на лошадях не покатались я испугалась что то мое хорошее настроение начинает рассеиваться под давлением не очень приятных воспоминаний ты и девственница ну вот приехали марин мне через пару месяцев будет двадцать лет и да я все еще девственница «Ты права, надо доставать малышам беруши». Мы обе расхохотались. «Стыдно?» «Да». «Почему?» «Не знаю. Не сложились у меня отношения с парнями. Сначала мама сильно оберегала, потом стало страшно и не появилось в моей жизни такого человека, с кем действительно хотелось бы интимные связи. Я же потому тебе и предложила найти сексуального партнера, чтобы почувствовать себя раскрепощенней. Попробуешь мужчину, и самооценка сразу повысится». а потом они будут у твоих ног штабелями падать, а ты иди и выбирай. Твоя забота не знает границ. Ты такая шикарная девка, а всю свою красоту прячешь под этой балахонной одеждой. Хоть бы раз юбку надела, стройные ножки выгулить. Давай, возьмись за дело и решим вопрос до конца, у тебя еще целых три недели. В Новый год вступишь настоящей женщиной. Я молча улыбаюсь, какая она все таки милая. «Но моей улыбке не было суждено долго жить. В крайнем случае попросим помочь Виталю». «В смысле? Познакомить тебя с кем-то». Мы снова расхохотались.